Глава 34. Спустя несколько дней я сидел с кружкой браги на утреннем мороз, сцена выделил нам дружине Рюрика под дворье и осаловело рассматривал утренний городок. Твою мать, неужели получилось? Угрозы явные и неявные, принуждение, запугивание, копание в раскладах, кто под кем сидит, куда глядит. Голова гудела от всех этих хитросплетений местной политики. Последним штрихом стал разговор с Дубыней и Геншей, старым и авторитетным жрецом, представляющим мирян на игрищах, от коих я потребовал выполнения уговора. И здесь мне пришлось выдержать долгий и не слишком приятный разговор». формально тишило вполне здравствовал. Его угроза хотя и была купирована, но не была устранена на совсем. Но миряне не могли не признать, что без своего места близ князя Славен, исходящая от него опасность сразу уменьшалась в разы. Теперь оставалось их убедить, что несмотря на неполное исполнение уговора, под Рюриком им так и будет выгоднее, чем без него. Чем сильнее будет князь, тем сильнее он прижмёт словен, тем сильнее те прижмут тишилу и его ублюдков. Объяснил я это на пальцах дубы не сгиншей. Нам нужно разделить их так, чтобы они сами ополчились на жрецов, а не вставали с ними рядом супротив нас. А для того нужно объединиться Гублин хмурился и кусал губы Агенша, высокий седовласый орк, в задумчивости прищёлкивал клыками. "А немного ли вы на себя взяли?" вдруг сказал он. "Другому хрену, который мне так заявил, да в другом месте, я бы, может, и заехал сразу в Грызло, но старый жрец спросил это абсолютно без наезда, даже как-то с участием. Я ответил коротко, но уверенно. Много, но что-то свершить можно, лишь и взял на себя много, настолько много, что подчас кажется и не унести, но мы унесём. Я слыхал о твоих видениях, продолжил Генши. Не стоило быть семи пядей во лбу, чтобы догадаться от кого. Впрочем, он и не скрывал Дубыня считает, что то демоны посещают твой разум, но он также считает, что ты можешь быть полезен Ятагу. О как полезный сумасшедший. Ну, спасибо, Дубыня, ну, дружил. Но мне кажется, всё сложнее. Насколько твой мир отличается от нашего? Неожиданно перевёл тему старый жрец, застав меня в полнейший расплох. Я почесал шевелюру, не зная, насколько могу быть с ним откровенным, но все-таки не нашел причин врать. Сильно, очень сильно, вы даже не представляете, насколько братцы, но князь Рюрик там есть, был, и ему начертано свершить великие дела. А мы, миряне, спросил Дубыня, и это, кажется, были его первые слова в нынешнем разговоре. А вы были под его рукой. Генше пронзительно всгнал мне в глаза, просвечивая душу словно детектором лжи. Но я ведь не врал. Они переглянулись, и старый жрец улыбнулся и сказал, обращая язык к Дубыне, будто меня здесь и не было. Он хитёр этот трус Асса, всё стремится обратить в свою пользу, но он не желает Мирянам зла. Как ты думаешь, что мы можем с него поимeть за нашу поддержку? Он ещё не дал нам того, что обещался дать ранее, а ещё за ним кровь, и она до сих пор не стёрта, мрачно ответил гоблин, и я содрогнулся, услышав про кровь. Честно говоря, я уже как-то и подзабыл обстоятельства нашего знакомства. Геншах ъмыкнул и, повернувшись ко мне, начал перечислять, загибая пальцы. Право беспошлинной торговли в Ладоге для наших купцов, подмога воен и с нашими врагами, по люде вдвое менее прочих, бессрочное владение тремя складами в пределах городских стен Ладоги, да три подворья там же, охрана наших караванов в Византии на север, Не менее пяти воев наладил, кольчук десяток добрых, да до шлемов луковых, лошадей табун, можно позже. Я, господа, слушал этот список требований с упавшей челестью. Список был предельно грамотный и конкретный. В нём не было ничего такого, чего Рюрик не мог бы дать. Но такой резкий переход от философских речей к делам земным и прагматичным заставил меня просто вскипеть. «И торга не будет!» — подытожил Генша, вдруг вынимая из-под балахона бересту с накорябанными кракозябрами, которые, впрочем, я вполне мог прочесть. «И не забывай о тяжеле. Сие твой долг перед нами и берестой!» — добавил он под конец. «Что сказать? Конечно, мы приняли условия». В результате чего Рюрик таким получил княжение в Ладоге над всеми четырьмя окрестными племенами, а я получил чарку браги и полную голову офигевания от того, что мне, чёрт подери, удалось это сотворить. Я сидел на крыльце сруба, локал подогретую жидкостью, а соловела рассматривал утренний городок. А также, что не седмица, тревожат нас дуки, набегают гады волосаты и уводят палон. От того те из нас, что живут к востоку от Ирклы, страдают что ни день. Живец говорил спокойно, и по его тону нельзя было понять, действительно ли он озабочен судьбой собратьев или, или просто желает подбросить нам задачку. А что же вы сами, сими негодяям, не на костыляете, вопросил ярл Футты, то есть князь Рюрик. Не может о так княжи, родственники они наши дальние. Обычай гласит, что ту раз примеж родовые, и всем нырестом нападать на них не в место. Тоя тага прогневает, а этага гневить нельзя. Он бог наш самый любый. На минуту я завис, не в силах въехать в это объяснение, и, судя по озадаченной морде Рюрика, он тоже. Но вот Дир наклонился к князю и зашептал громким шепотом так, что и я его услыхал. «Говорит, что коли дуки нападают на какой-нибудь род, то это считается межродовой распри, и лезть в нее всем племенем невместно». «Ага, теперь понятно». С дуками остался разбираться Ларс, коему для сегодняшнего действа оставили полсотни воинов. Мне казался такой контингент маловатым, но и Рюрик и Дир сошлись на мнении, что этого должно хватить. Впереди была полюдия со славянами, и князь пошёл иметь ко встрече с ними максимум воинов. Прошло уже 2 месяца со дня, как Дрюрик воссел за княжеский престол в Ладоге. Престола, по правде говоря, до сих пор в ней не было, но вот за обязанности владителя этих земель он взялся весьма рьяно, и первейшим пунктом в перечне дел было выбивание финансирования из подконтрольных племен в первую очередь для набора воинов, ибо бабла не было от слова «совсем». Какую-то сумму судил Гадавар и его собратья, что-то было взято у гостомысла, на имущество которого ярл Вихн положил лапу, так как тот всё ещё никак не мог акклиматизат от подсунутого тягонца. Это, кстати, оказался тот самый тайный источник, о котором я всё никак не могу взять в толк. Но это всё было ни о чём. Да, многие молодые вои шли в дружину не за рубленное серебро, а за княжеский стол. сам статус дружинника в глазах местных был равен статусу полубога на длительной дистанции это давало выигрыжи в деньгах но на короткой совсем наоборот когда князь брал вояк к своему столу тот должен был его одеть а буть и накормить потому как только прошли снегопады и слегка заморозило мы двинулись в первое полюдье «Поверь мне, аса, мирянские заковыки – то цветочки. Жрецы хорошо держат соплеменников в кулаке, а по-люде им выгодно. Смекаешь, кстати, почему? Чего тут смекать?» «Не все оно дошло до наших сумм. Ха-ха!» И я махнул рукой на длинную череду груженных тюками саней позади нас. «Со славянами будет куда как сложнее». Я вообще в толк не возьму, почему мы имя не заканчиваем. Это ты, Ярл, князю насоветовал. Я покачал головой, ибо это была мысль самого Рюрика. Он считал, что негоже надолго оставлять без пригляда это племя, и потому не решился оставлять его напоследок. Честно говоря, я и не заметил, когда Дир стал говорить со мной на равных, а не как аксокал с щенком. «Да и для остальных, что русов, что ладожан или представителей иных племен, я превратился в заметную и уважаемую фигуру. И скажу даже, тем более заметную, что со многими вопросами народец идти к князю или диру опасался, но которые, как им казалось, несложно обсудить со мной». Я не брезговал посидеть за чаркой браги в трактирчке, да выслушать просьбочку купца или воя, а то и простого володажанина или рядового кривича, чудина и прочего. Мелкие проблемы решал сам, кое-какие выносил к рюрику, ну, а по некоторым отказывал, но с неизменным участием, что для набольших этого времени чрезвычайно редкая черта. И, конечно, сие участие я проявлял не просто так, Памятуя о том, как у Дира налажена система контроля дружины, я пытался установить таковую для всей Ладоги, приучая народец к ответным услугам. То узнать, да сие вызнать. Но это зимнее сидение не ограничилось лишь работой ума и языка в бесконечных разговорах. Подаренный Улфом рамейский меч долго висел на стене без дела. Какой ни боевитый парень был Асса, но с чем, чем ос мечом управляться не умел. Это в эти времена вообще мало кто умел, так как меч стоил совсем уж неприличных денег, и мне синий достаток не терпелось исправить. Потому как схватка с Тишиловским прихвостем в кольчуге показала, что на топорах с такими мечниками тягаться просто нереально. Мне удалось договориться с одним лихим рубаком по прозвищу Куний Хвост из банды данов, и с тех пор каждое утро начиналось с двухчасовой тренировки на опушке леса. Однажды, идя после тренировки, я заглянул на подворье, где обитались мои товарищи. Хотя вряд ли к ним можно было применить такое наименование. ни Игнатий ни Дубыня, ни тем более большой так и не смогли за многочисленные походы по всем северным землям мне ими стать. Но всё же, зайдя на подворье и обнаружив там только лишь скучающего Афанасия, зарубивших дрова плешь с буйкой, я испытал некую грусть от того, что сваливая ублюдки даже не попрощались. «Отправились к мирянам Вестима», – хмыкнул Визант. Кстати, об Афанасии. После того, как обстановка в городе устаканилась, он добился от меня организации встречи с князем. Вернее, я сделал так, чтобы ему пришлось ее добиваться. Хотя Рюрик, конечно же, не был против первого официального сношения с официальным же представителем Византской империи. Афанасию было разрешено вести вербовку желающих наняться в рамейские солдаты, но не бесплатно. Как я уже говорил, новообразованной державе срочно требовалось бабло, а уж с кого, с кого, а с рамеев было грех его не взять. Правда, в умене Афанасий вроде бы как прикидывался совершенным нищенцем, но вопрос, откуда он возьмёт финансы, меня, честно говоря, Не волновало это слово совсем. Переход до владений словен дался нелегко. На третий день пути дружину застала сильнейшая буря. Мы закопали шатры и палатки в снег и завели туда же лошадей. Жгли костры из валежника, да отогревались лошадиные бока. Температура заметно упала, но каких-то прямо диких морозов не было. что не могло не навевать некоторые мысли. Походу, местные зимы вообще были не в пример мягче зим этой же широты в моем родном мире. Температуру на глаз определить я, конечно, не мог, но за все зимние месяцы она явно не опускалась ниже минус пятнадцати. Земли славян встретили нас хмурыми разъездами. князя на большой этого племени ещё не выбрали. Да и вообще, после случившегося на игрищах, как я слыхал, у них царил полный раздрай. Тишило так и не объявился, жрецову разогнали, но кое-какие его люди сидели в верхушке племени, как ни в чём не бывало. Буревой был уже третьим князем подряд от одного корня, но потом кого он не оставил, а значит, грядётся лидная заметня. «Рюрик сделает ошибку, если сунется сейчас в этот уль и насаждать свое разумение», сказал Гир, провожая взглядом пятерку словен, встретившую нас едва мы миновали лед малуши. «Я бы оставил их ко всем чертям мариноваться в своем соку». «Ага, и позволить людям тишилы ловить рыбку в мутной воде?» «Это лучше, чем настроить против себя всех». Я хмыкнул. Дир при всей своей мозговитости был слишком осторожен, не в последнюю очередь потому, что решение проблем у северян всегда тяготило к дать по кумполу, ну или на крайняк можно было подсыпать яду или проклять. Мне же более по душе, как выяснилось, были действия так называемой мягкой силы. Угроза часто более действенна, чем её исполнение. Всегда лучше договориться к вящей пользе всех, а не погибать. Умерян я снёсся с одним купцом, что не так давно возил от славян мороженую рыбу. По его словам, в княжеем тереме сейчас сидит некий сотник Лис, коево дружинники выбрали себе верховным. Лис, который с веей сбирки. Да, похоже на то. Ха, не знал, что он тут Ещё недавно был желторотым сосунком, а мы рубали рога у его папаши. И я удивлённо поднял бровь. И если дир его знает, это могло быть на пользу делу, но старый руст только покачал головой. Хи не рассчитывай, это было тысячу лет назад. В любом случае сидит он там на птичьих правах. Почему местные его из княжева терема ещё не турнули? Ха. Попробуй торнуть того, у кого полсотни северян под рукой, а он не дурак. Речёт славеном, что де пока хранит княжий покой в правильности. Чуешь, к чему это может привести? Дир задумчиво почесал щёку. Боишься он гризёт вариантом Рюрика? От чего боюсь-то? Это наоборот было обнам бы на руку. Но не думаю, что так случится. Скорее славян ожидает долгое, нево возможно кровавое замятие. Буревой держал родовых вождей на голодном пайке. Но ну, а что до того, чего я боюсь, я боюсь, что в этом безвластие жрицы и атаган наберут ещё больше веса, особенно если тишила по-прежнему здесь. Я не вижу причин, почему ему тут не быть. Где ты же он должен быть? На самом деле вопрос, куда девался Тишила, меня беспокоил с того самого дня, как я увидел его в видении. Он не был в Элмине, когда мы в нем были, не был рядом с воином в кольчуге на поле боя у Серых озер, не был подлик Буревое на Игрищах. Где же он? Неизвестность во сто крат хуже даже самой черной известности. Сделав Рюрика князем, «Убив Буревое и заставив Славян выгнать его ближайших подручных, мы нанесли по его планам сокрушающий удар. И теперь я с содроганием ждал ответку». Но ее все не было. Неделя тянулась за неделей, Рюрик все прочнее укреплялся в Ладоге. Вот и первое по-люде, которое еще сильнее расширит его возможности». а ответки все не было. «Может, он собирает драков для нового нашествия», предположил Дир. «Я скорее был бы этому рад. С ним мы уже знаем, как бороться. И я опасаюсь, что он мутит что-то более неприятное». Меж тем дружина достигла Илменя. Здесь кипела бурная жизнь. По скованному льду озера в изобилии были раскиданы меховые палатки, сидя в которых рыбаки в комфорте удили рыбу из лунок, на берегу гудел базар, городок чадил печными трубами. Как только дружина Рюрика показалась из леса, народ во множестве повалил смотреть на уже легендарного князя, а от самого Илменя по льду к нам тут же заспешила группа конников». Как ни странно, по люде условен прошло достаточно спокойно. Стоило дружине разбить лагерь, князьи заспешили к ганцы от родовых вождей с приглашениями посетить их владения. Не забыл отметиться таким предложением и лис, но Рюрик прозорливо решил поставить шатёр на отшибе на берегу озера, а дружину разместить в прибрежье, торгом предместье города. Хотя ночи были зело как холодны, огромный расписной шатер, подаренный купцом с труваром, позволял чувствовать себя в тепле при любом морозе. Такое равноудаление для всех, кто в теме, ярко показывало, что князь пока что еще не выбрал сторону для поддержки, и это заставило родовых вождей знатно расщедриться на полюдья. Но не всех. Некий хрен по имени Славин, вождь небольшого, но крепкого рода, стал точкой сбора всех недовольных новым положением дел. Не это выступать во всеоружии он не стал, но дань прислал весьма куцую, я бы доресказал, дерзко ничтожную. "Дир, завтра возьмёшь воев и пойдёшь в его владения". Рявкнул Рюрик, когда, разшвыряв концом меча меховую руку летящего тюка, пересчитал присланное славним и в сердцах сплюнул. Ох, дураком мне стоило отговорить князя от такого опрометчю шага. Орки вообще падки на обиды, и, как мне кажется, хитрый вождь и рассчитывал на такую реакцию. Но мне крайне не нравилось делать то, что ожидают другие. Это я и втал кубо волкнясю. Гостиния Рюрикови в славянской земле закончилась славнейшим пиром, куда были настоятельно приглашены все набольшие этих мест, а кроме, конечно, славня. Пир длился 2 дня и закончился лихой охотой на медведя. Видели бы вы, господа, местных медведей. А вот после меня ожидал сюрприз. «Я хочу, чтобы ты остался тут», — сказал Рюрик, пригласив меня к себе в шатер едва ли не в полночь после обширного дневного возлияния. «Что я никак не мог взять в толк, так это почему мой вождь так любил делать важные дела после славной пьянки». «М-м-м-м», — невнятно промычал я в ответ, не разумея «нафига это и зачем?». «Хочу, чтобы ты приглядел, действительно ли славяне изгнали Тишиловых подручных, ну и хочу, чтобы следующий ихний князь был нам обязан». «Ха! Значит, Рюрик решился таки на вмешательство в разрез с советом Дира». «Хм, я скорее был за, чем против, но был ли я уверен в своих силах?» «Черт подери!» Последние месяцы стоили мне просто килограммов нервов. Знав ли ещё недавно менеджер по персоналу Андрей Большаков, что будет сталкивать лбами князей и полемина. Это будет опасно, чертовски опасно. И Рюрик уловил ход моих мыслей. Я знаю, что это будет непросто, но Дир не сдюжит. Он недостаточно гибок. А более мне и никому доверять. Что ж, как ни крути, логично. Мало помалу я действительно стал правой рукой ярла, а теперь и князя. И кому доверить самый сложный участок работы, как не мне? А то, что в словине для него ещё надолго останутся заноза и в затница, так тут гадалки не ходи, попортят они крови ещё ого. Як юнули Рюриколебнуса. В темноте шатра, кою слегка разгоняла тлеющая масляная плошка, выглядела эта улыбка предельно жутко. «Тогда слушай сюда. Я оставлю тебе десяток воев моей дружины с твоим ненаглядным Йомундом и десяток свеев Кнутсона, а также пут рубленого серебра, два добрых меча да пятерку лошадей».